издательства Бамбора. Океан книг. Хронический пессимизм. Почему мы застреваем на негативе и что с этим делать? Ник Трентон. Глава 1. Переосмыслите свой внутренний диалог и возьмите под контроль разговор с самим собой. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то скорее всего, заметили, что ваши собственные внутренние мысленные процессы не такие, какими они могли бы быть. Все проникающее негативное мышление это та проблема, которая поначалу кажется остаётся незамеченной. Человек с предрасположенностью интерпретировать всё в негативном свете может долгое время убеждать себя, что он абсолютно сторонний и объективный наблюдатель. А негатив просто заключается в том, что он наблюдает то, что снаружи, по-видимому, ужасно много негатива лишь смутно вызывает у него подозрения и сомнения. Все проникающие негативное мышление похоже на наличие на вашей кухне отравленной кастрюли. Так что всё, что вы готовите в этой кастрюле, тоже становится отравленным. Вы думаете, что у вас есть одна проблема. Кажется, вас тошнит от всего, что вы едите. Но на самом деле у вас есть другая, возможно, более серьёзная проблема. Вы продолжаете пользоваться отравленной кастрюлей. Если вы регулярно ловите себя на том, что говорите что-то вроде: "Всё ужасно", то можете быть совершенно уверены, что на вашей ментальной кухне есть отравленная кастрюля. Существует так много материалов по личностному развитию и самопомощи, предназначенных для того, чтобы помочь вам решить проблемы, о существовании которых вам подсказал ваш разум. Как мне перестать быть таким ленивым и немотивированным? Как мне избавиться от того, что я такая толстая, толстый и не в форме? Как мне перестать быть таким неудачником? Вы можете видеть проблему, но единственное, что вам действительно нужно, это проявить любопытство касательно образа мыслей, который позволяет вам думать, что вы толстый, ленивый неудачник с самого начала. Вы уже знаете, что то, как вы мыслите, влияет на то, как вы видите себя, мир и всех, кто вас окружает. Но всё гораздо сложнее. То, как вы мыслите, влияет не просто на вашу жизнь. Это и есть ваша жизнь. Если разум это средство, с помощью которого мы рассказываем нашу историю, интерпретируем её и придаём значение нашему опыту, то разум и отвечает за всё это в большей или меньшей степени. Доцент кафедры когнитивной психологии Лера Бородицкая, основываясь на обширных данных Стэнфордского университета, сделала вывод: язык формирует мышление. Автор книги "Перестань играть бесполезно" Марджи Орл утверждает, что нейробиология показывает, что у каждого из нас есть возможность перестроить свой мозг с помощью постоянной практики и заменить деструктивные привычки мышления, речи и поведения более позитивными. Примечание. Лера Бородицкая или Бородицкий, американский психолингвист, специалист по когнитивной науке, профессор и исследовательница в области языка и познания, одна из авторов теории лингвистической относительности. Журнал От Нерида назвал её в числе 25 людей, чьи идеи изменили мир. Марджи Уорл, обозреватель журнала Forbes и комментатор The Today Show и ABC News. Она также является основным докладчиком и автором таких книг, как Найди своё мужество и перестань играть безопасно. Активный сторонник гендерного равенства и женщин-лидеров. Конец примечаний. Сопоставив эти два факта, мы можем увидеть, что для того, чтобы изменить нашу жизнь, нам нужно изменить наш мозг. А для этого нам нужно переписать язык, который использует наш мозг, наши мысли. То, как мы мыслим, определяет, во что мы верим, как мы решаем проблемы, чего мы можем ожидать в будущем и как это планировать, а следовательно и то, как мы действуем. То, как мы мыслим, говорит о причинах наших переживаний и их значении, и следовательно о нашей ценности в этой истории. То есть о нашей самооценке. То, как мы мыслим, выделяет определённые события как исключительно важные и позволяет нам забывать о других. То есть мы поддерживаем не то, что наиболее реально, а то, что больше всего соответствует нашим предположениям. То, как мы думаем, даже определяет, что попадает в наше сознание в первую очередь и определяет, какие части большого, необъятного мира, о существовании которых мы даже не подозреваем. находится прямо здесь. Итак, если ваше мышление сильно склонно к негативу, у вас серьёзная проблема. Человечество давно осознало возможность того, что ментальный фильтр может быть настолько искажён, что допускается, что человек полностью потерял связь с реальностью. Мы знаем, что люди, страдающие тяжёлыми депрессивными расстройствами, психозом или паранойей, не просто неправильно интерпретируют реальность, они вообще не могут её видеть. Тем не менее сколько нормальных людей разгуливают с головой, полной мыслей, которые точно так же не связаны с реальностью. Если параноидальный шизофреник говорит: "Я королева луны, и мне нужно найти дорогу обратно, прежде чем люди-кроты поймают меня". Мы легко можем распознать, что это утверждение бессмыслица. Вздор, чепуха. Но если друг говорит вам: "Я не могу пойти с тобой на свидание сегодня вечером". Таковы вородопоступки просто не подходят мне. К тому же, я слишком стар. Тогда вы можете не только поверить ему на слово, но даже начать вести себя так, как будто это правда на 100%. Но если присмотреться повнимательнее, то у этого второго утверждения не больше доказательств в поддержку, чем у первого. Более того, второе заявление может посеять разрушение так же верно, как и первое. Возможно, оно может нанести ещё больший вред. Осваивая подходы и техники, описанные в остальной части этой книги, вы попытаетесь сделать то, чего, возможно, не делали раньше. Подумайте о том, как вы мыслите. Это называется метапознанием. Попытка изменить негативное мышление это особая задача, потому что мы пытаемся изменить своё сознание, используя наш разум. Если мы привносим негатив в процесс мышления, мы только усугубляем проблему негативного самовыражения, а не устраняем её в корне. Поэтому, когда вы будете слушать, постарайтесь помнить о нескольких вещах. Вам нужно будет думать так, как вы раньше не думали. Это означает, что упражнения обязательно будут казаться незнакомыми, неловкими, некомфортными или даже неправильными. Это не проблема и не знак того, что вам следует остановиться. Это всего лишь доказательство того, что вы выходите за пределы своей зоны комфорта. Вы не испорчены или не уникальны в своей склонности мыслить негативно. На самом деле предпочтение сосредотачиваться на негативе было заложено в ваш мозг за тысячи лет эволюции. Подробнее об этом в нашей заключительной главе. Итак, вам не нужно стыдиться и уж точно вам не нужно испытывать негативные чувства по поводу того, насколько негативно вы себя чувствуете. С этого момента вы больше не будете верить себе на слово. Другими словами, вы заключаете сделку с самим собой, что отныне будете понимать мысли такими, какие они есть мыслями. Не реальность, не истина, не судьба или предназначение, просто мысли, просто электрохимическая активность в вашем мозге. И наконец, Ни в одном месте последующих глав от вас не требуется быть неустанно оптимистом. Изменение образа вашего мышления это не самообман, отрицание или вера в удобную ложь. Другими словами, быть негативно мыслящим это не то же самое, что быть более умным, более реалистичным или более прагматичным. Мы рассмотрим каждую из приведённых ранее идей более подробно. Но пока достаточно просто запомнить одну истину. Наша способность по-настоящему менять свой образ мыслей это не какая-то сверхчеловеческая способность, присущая лишь нескольким людям. Это основывается на двух вещах. Первая честное осознавание, и второе готовность к сознательным и вдохновенным действиям. Это всё, только эти две вещи. Это означает, что независимо от того, насколько негативными В данный момент являются ваши модели мышления, и независимо от того, насколько загнанными в ловушку и разочарованными вы себя сейчас чувствуете, это возможно изменить. Фактически, начав слушать эту аудиокнигу, вы уже сделали первый маленький шаг в правильном направлении. Отличная работа.